Глава 25. пятая. Порталу в «Школу тёмных» я приближалась с опаской. Понимала, что всего лишь перемещусь в другую точку империи Нордшир, а всё равно сердце выскакивало из груди, словно мне предстояло пройти врата бездны. «Скорее, Арбузик, ты им задашь!» Элмор легонько подтолкнул меня к провалу портала. «Думаешь, я так всех достану в первый день, что меня больше не позовут на занятия?» «Мечтать не вредно», — скептически хмыкнул Элмор. «Конечно, я же иллюзионист». Ты тёмная, Элена. Помни об этом. Переход прошел мгновенно. Я и задержать дыхание не успела, а в лицо мне уже ударил теплый ветер. Школа лорда Льена находилась на юге. С прибытием, адепт Сатор, Соблаговолите снять чужую личину. Настойчивая просьба исходила от седовласого мужчины с уродливым шрамом на лице. Иллюзию Динары Лассард я развеяла без колебаний. А потом повернулась к двухэтажному зданию с высокими колоннами. именно так мог бы выглядеть загородный дом владельца виноградников с поправкой на черный камень и статуи порождений бездны нет не такой я себе представляла пресловутую школу темных уж больно помещански обыденной она выглядела даже оскалившиеся морды жутких тварей заставляли меня недоуменно нахмуриться я сделала несколько шагов и остановилась ощущение иллюзорной магии накатило внезапно а потом фасад респектабельного дома сделался полупрозрачным, обнажая массивную крепость с узкими арочными окнами и зубчатыми стенами. «Неожиданно!» Встречающий ехидно вскинул седую бровь. «Еще бы! Статуи и те зажали! С ними замок выглядел бы органичнее!» «К чему развлекать посетителей видом статуй, когда всегда можно провести их в подвал и показать оригиналы?» Я вспомнила статуи, каких именно тварей запечатлела иллюзия. и узнала руку мастера. «Скрывающий полог школы темных создал мой отец». «На комиссионные и снисходительные отношения преподавателей можете не рассчитывать. Идемте, лекция пятого курса в самом разгаре». «Эм, а вы уверены, что мне туда? Я же из начинающих. Мне бы что-нибудь попроще, азбука юного темного или базовый курс для черных магов-дилетантов». Седовлас на мгновение замер, а потом криво усмехнулся, отчего кожа на его лице собралась уродливыми складками. «Нет, вас на лекцию к выпускникам сказано привести, чтобы быстрее адаптировались». «К чему это?» Ответ на свой вопрос я в скором времени получила вместе с острой головной болью и тошнотой. Меня, темную леди, и ночную фурию мутила от чужой тьмы, а точнее, от ее ничем не приглушенной концентрации. Распластавшись на парте, я печально осознавала, что в императорском дворце абсолютно все темные скрывали свою тьму. Чем ярче дар? Тем привлекательнее ты для других темных, тем легче просчитать, на что ты способен, и заманить в ловушку. Так что тьму скрывали, дар маскировали, но обучающиеся в школе темных этого не умели. Таким талантом черные маги обзаводились во время финальных испытаний. Сдал их, свободен, как птица. Неудачники оставались на повторный курс. Так что в школе темных хватало тех, кто учился неположенные пять лет, а намного дольше. Взгляд выхватил знакомую седовласую голову мага, встретившего меня у портала. Узнай я тогда, что это мой одногруппник, ломанулась бы обратно. Интересно, сколько этот маг оставался на второй год? Вечный адепт. Меня передернуло от ужаса, едва я представила пожизненное обучение в школе тёмных. «Совсем плохо, да?» Надо мной склонилась знакомая физиономия Толина Ревейна. Обычно этап адаптации на первом курсе проходит», — подхватил его близнец Лин. Хотя я и знала, что ревейнов двое все равно не могла избавиться от ощущения, что у меня двоится в глазах. И как долго длился ваш период адаптации простонала я. До весь первый курс и тянулся все девять месяцев. поначалу совсем пластом на партах валялись. Потом как-то соскребли себя со столешниц и начали прислушиваться к тому, что рассказывали преподаватели. Отучись на первом курсе школы темных почувствуй себя беременной мрачно пошутила я. «Лекцию ты отмучилась, теперь надо переползти в комнату для практических занятий». «Вас что, ко мне приставили?» «Угадала, будем таскать тебя, пока не сможешь передвигаться самостоятельно». «Вот еще, сама дойду». Я заставила себя подняться, а потом долго и упорно переставляла ноги. В коридоре мне полегчало, как только количество темных вокруг снизилось. Небольшая передышка перед практикумом по материализации тьмы. На нем темные учились облекать тьму в конкретную узнаваемую форму. Но мне было не до их достижений. От количества тьмы кругом шла голова. Моя собственная сила рвалась наружу, а еще требовала, чтобы я немедленно увеличила свой резерв, рать истерить. Да как же они в этой бездне еще не поубивали друг друга? Этот вопрос я и озвучила: К тому времени, как тьма нашла выход в этот мир, популяция высших демонов в бездне значительно снизилась, спокойный ответ Толина заставил меня замереть на полушаги. Что такое, Элена? Погано? Обопрись на меня! Лин попытался меня обнять, но я уселась прямо на дорожке в позе лотоса. До портала оставалось рукой подать, а следующее посещение школы темных должно было состояться только через два дня. Мне давали время, чтобы постепенно влиться в учебный ритм будущих черных магов. Их было не так много. Точнее, на выпускном курсе учились 15 адептов, и из них 13 — те, кто не смог сдать финальный экзамен с первого раза. Как мне шепнул Лин, некоторые уже смирились с тем, что никогда не будут свободны. и останутся личными слугами лорда Льена. Высший демон будет контролировать их тьму, следить, чтобы они не сорвались и не переступили закон. Вся их жизнь пройдет под колпаком у нашего главнокомандующего. Жуткая перспектива. В свободное плавание отправлялись лишь те, кто смог доказать, что полностью себя контролирует. Но это не давало никаких гарантий, ведь Навир, Ильсер и Ведьма Севилла в свое время стали свободными от наставничества тёмных, которые за них отвечали. «Вы знаете о бездне?» Близнецы невозмутимо уселись на дорожке рядом. «Естественно!» — кивнул Лин. «Лорд Лен нам рассказывает о своем мире. Чтобы мы прониклись и не превратили этот в его копию», — подхватил Толин. Тьма отравляет душу. Высшие демоны, которые утратили контроль, уже не могли остановиться. Жажда большей силы и власти столкнула их к бесчисленной череде войн, И даже богиня, во славу которой они велись, не выдержала и захотела сбежать. «Ну, от себя не сбежишь», — нервно хохотнул Лин. Очутившись у нас, тьма принялась наводить прежние порядки. Начала с того, что уничтожила целый народ и иссушила великую пустыню. «Она уничтожила золотой город», — еле слышно произнесла я. «Да, жуткое место», — печально вздохнул Лин. «Лорд Лен показывал вам место открытия портала?» «Конечно, все черные маги там бывают», — серьезно кивнул Толин. «В этих руинах еще сохранились следы тьмы изначальной». «Стоит их увидеть, и уже ни с чем не спутаешь. И если вдруг тьма потянется к тебе сквозь границу миров, ты ее сразу узнаешь». Меня встречала делегация. Элмар не мог дежурить у портала, так что привлёк местную нечисть и нежить, выдав всем ожидающим охранные знаки. Они гордо висели в воздухе и предупреждали, что объект находится под защитой его высочества принца Элмара Аргамата. Впервые в истории Академии Карагата Создание из трофейного списка лорда Льена спокойно восседали перед замком и нагло издевались над боевиками. Те стояли чуть поодаль, группками и, судя по перешептыванию, еще не отказались от идеи поохотиться на непуганные трофеи. Лассарт, наконец наконец-то!» Как только я вышла из портала, Гоша подлетел ко мне. «Еще немного, и у кого-то сдадут нервы». «Не у кого-то, а у жадных и психованных, которые спокойно пройти мимо Банши не в состоянии!» Дева в новеньком белоснежном саване презрительно стрельнула глазками в боевиков. «И это будущие защитники Альянса!» «Ох!» — лениво зевнула киса. «Да, измельчал нынче боевик». Русалка, на время расставшаяся с блестящим хвостом, откровенно любовалась парой стройных ножек, ну но и окружающим их заодно демонстрировала. А ведь и банши принарядилась. В ее смоляных волосах блестели жемчужные капельки, и на изящных запястьях звенели браслеты. темная ты как сама пойдешь или горгули позвать я бы тебя довезла но тогда меня совсем уважать перестанут быстро шепнула киса сама я сделала несколько осторожных шагов голова до сих пор слегка кружилась совсем изверги замучили сочувственно вздохнула демоническая голова гоши а потом вдруг сменилась эльфийской физиономией от неожиданности у меня заплелись ноги и я шлепнулась на землю на ногах не стоишь так и передам нет нет я в порядке Хотела встать, но киса шустро запрыгнула мне на колени. «Сидеть и не шевелиться, а то скажет, что не уберегли, и защиту отзовет». «Хм, кто-то серьезно надумал оберегать создание из трофейного списка?» Этот вопрос я и задала, когда поднялась на чердак и обнаружила Элмара сидящим на верхней ступеньке. «Не оберегаю, а принял на работу». С усмешкой объявил он и распахнул передо мной дверь. «Ты темная, со своими тебе будет комфортнее». «И русалка темная?» Элмор с досадой поморщился и покачал головой. «Нет, русалкам банши о нашем договоре растрепали. хотя начали вопить о дискриминации и пообещали позаботиться о несчастной ночной фурии, которая проходит ускоренный курс адаптации в школе тёмных». Русалка возникла на пороге ванной. «Ваше высочество, через три часа я верну её вам как новенькую». «Да я себя и старенькой полностью устраиваю». «Фиалочка, не спорь. Чем быстрее восстановишься, тем раньше узнаешь, когда мы поедем в гости к войскому». и Элмор направился к выходу. «Стой, это нечестно! Ты получил разрешение у куратора? Главком знает? Элмар! Поскольку тот и не подумал остановиться, пришлось пойти на крайние меры и спрятать дверь. «Фиалочка, ты же ночная фурия. Смелее. От расслабляющей ванны и массажи еще ни одна девушка не умерла. Иллюзию стены я создала качественную, однако Элмор самым наглым образом нашел дверь на ощупь и бросил меня наедине с русалкой». Элмар точно знал, что мне нужно. Всего два часа, и я себя почувствовала совершенно иначе. Из тела исчезла противная слабость, рассеялся туман перед глазами, вызванный многочасовой головной болью. А еще меня ожидал романтический ужин. Когда я вышла из ванной, то обнаружила столик, сервированный на двоих. Возле него суетился Гоша. И последний штрих. Призрак взмахнул рукой. В воздухе появилось блюдо, на котором аккуратной золотистой горкой Было выложено жаркое. Знал бы заранее, заказал бы доставку из города. В местный столовый выбор невелик. Тихий, но настойчивый стук в дверь заставил Гошу уронить блюдо на стол. «Хорошего свидания, создательница!» Напоследок, хитро подмигнув, призрак исчез. «Свидание? С чего бы это?» И все-таки, оценив внешний вид Элмора, я осознала, что Гоша ни капли не приукрасил. «А куда униформу дел?» Растерянно пробормотала я, рассматривая наряд боевика. «Висит в шкафу. Взамен пришлось достать это». Элмор изо всех сил пытался сохранять серьезный вид, но уголок его рта предательски дернулся. Боевик оценил мою реакцию на удлиненный темно синий бархатный камзол, штаны в тон и высокие, начищенные до блеска сапоги. «Если скажешь, что у тебя под этим великолепием белоснежная рубашка, я почувствую себя нищенкой». Вместо ответа Элмар молча расстегнул серебряные пуговицы и продемонстрировал белоснежную ткань. «Ладно, ты меня сделал», — буркнула я, а потом вспомнила, что я иллюзионист, и создать видимость красивого платья для меня — дело двух секунд. Когда же Элмар удивленно вскинул брови, я поняла, что преображение удалось. Отражение в зеркале явило слегка всклокоченную блондинку в темно-зеленом платье с глубоким декольте. Его наполнение с какой-то радостью скопировалось вместе с одеждой, Пышные рукава-фонарики показались смутно знакомыми. Орать истерить. Я скопировала платье придворной дамы, пытавшейся соблазнить Элмора. От наряда я избавилась вместе с личиной Динары Лассарт. Потом ненадолго прикрыла глаза и создала платье, которое надевала на прием в императорском дворце. Вот так не особо оригинально. Все просто замечательно. Элмор обнял меня за плечи, и от его взгляда, пойманного в отражении зеркала, у меня на щеках вспыхнул румянец. Элмор ласково коснулся подушечкой большого пальца моей порозовевшей кожи. «Это иллюзия?» — незамедлительно объявила я. Тогда это, быстро склонившись, он на мгновение прижался губами к моей щеке. Тоже иллюзия. Сложно носить чужие личины и не потерять саму себя. Теперь же, когда я смотрела на настоящую Элену Сатор, то не могла избавиться от ощущения, что эта темноволосая красавица сошла с миниатюры. Мне чудилось, будто это ханор Звёздный Ветер стоит рядом с Элмором. Не могла же я так сильно измениться. На лице, утратившем округлость, проступили высокие скулы, родовая черта всех ночных фурий. После пробуждения крови мои глаза стали ярче, и теперь в полумраке комнаты от них сходило едва заметное сияние. Устала прятаться? Устала бояться? Ты и боишься? Не встречал более храброй девушки. Это ты просто не видел, как я кралась по коридорам замка в сумеречи? Ирлюзорный щит меня не слушался, и маскировка под камень не всегда срабатывала. Видевший мой силуэт на фоне стены считали меня призраком, и я замолчала. Нет, не стоит портить такой момент печальными воспоминаниями. И что было дальше? Договаривай, Фиалочка. Нам придется вернуться в твой замок и навести в нем порядок. Хотела сказать, что лорд Льен уже озадачился этим вопросом, и не смогла. Чувствовала, что Элмор расстроится. «Меня считали расшалившимся привидением и пытались изгнать». «Представляешь, стоит перед тобой некромант, потрясает жезлом, бубнит всякий бред и ничего не выходит». Я тихо хихикнула, пытаясь обратить разговор в шутку, но Элмар оставался убийственно спокойным. «Забыла? Я маг смерти и знаю, как проводятся такие ритуалы. Перед изгнанием призрачную сущность полагается поймать и обездвижить. И если ты сейчас скажешь, что тебя поймала стандартная сеть на призрака, Огонь. Всего три факела, зажатых в руках стражников. Я замерла солиным столбом. Сама не понимаю, что на меня тогда нашло. Хотела отойти от зеркала, которое плохо на меня влияло, но Элмор не позволил. Спокойный, уверенный, он немного по прижимал меня к себе, словно боялся, что я растворюсь подобно иллюзии. Просочусь сквозь пальцы. Никогда не думал, что буду так жалеть о смерти твоего отца. «Что?» «Что ты хочешь этим сказать?» Этот безответственный Кхар допустил, чтобы его ребенка травили в своем же доме, как дикого зверя. «Глупости. Все было совсем не так. Я сама была виновата. Я постоянно испытывала терпение окружающих. Мне казалось, что если весь замок будет против меня, то отцу не останется иного выбора, как брать меня с собой. И это сработало. Я с детства привыкла добиваться своего. Я с вызовом смотрела в зеркало, ожидая, что Элмор начнет спорить и доказывать, Каким плохим отцом был Эдриан Сатор. Поступи он так, мы обязательно поругались бы. Но Элмор неожиданно развернул меня к себе лицом и тихо произнес: «Больше тебе не нужно добиваться своего в одиночку. Ты не одна, фиалочка». «Я знаю. Я уткнулась лицо в мягкий бархат сюртука. Я сегодня видела Орину. Мельком, правда. Его зачислили на второй курс. Выглядит неплохо. Еще бы, с таким-то наставником. Постой. Хочешь сказать, что лорд Лиен стал наставником твоего брата? А ты думаешь, он доверил бы его воспитание кому-то другому? Полагаю, что у его матери были на примете иные кандидатуры. А упустила время похорон твоего отца. Второго шанса у нее уже не будет. Да, все верно. Лорд Лиен никому не дает второго шанса. Покажись, неожиданно холодно произнес Элмор. Я с удивлением осмотрелась, но никого не почувствовала. У нас гости. Вестник. Да простит меня его высочество, но лучше я побуду невидимым. Так безопаснее. Я только хочу передать, что ваш подопечный принялся за старое и создал фантом. Хорошо, продолжай наблюдение. Элмар, что происходит? Помнишь леди Тортон? Конечно. Делия была дочерью хозяина Карагатского перевала. В его доме мы гостили во время нашего летнего путешествия. И Кар начал создавать ее фантомы. М -м, м м считаешь, Икар влюбился? Элмор красноречиво поднял взгляд к потолку. «Кто о чем от девчонки вечно о любви думают? Могу заодно напомнить, о чем думают иллюзионисты. Сам знаю о муравьях. Ты не оригинальный арбузик». Элмор молниеносно перехватил щупальцы серого арха, которая вынырнула из пустоты, чтобы стукнуть его по лбу. «Халтуришь. А где остальное?» Я развеяла щупальцы и с подчеркнутым рвением принялась наслаждаться ужином. После третьего кусочка жаркого. Мои мысли все равно вернулись к Икару и Делии. «Икар тебе о ней что-нибудь рассказывал?» Элмор откинулся на спинку стула с таинственной улыбкой, выдержал паузу, а потом, как ни в чем не бывало, произнёс. «Икар уверен, что видел леди Тортон раньше, но не помнит при каких обстоятельствах». «Понимаешь, к чему клоню?» «Я понимала. Если Икар вспомнил Делию у Тортон, значит, их встреча и впрямь была судьбоносной. Но Ламия никак не обозначила, что знает Икара». Либо она хорошая притворщица, либо икар ошибается, и они прежде не виделись. Либо встречались, но леди Тортон видела его настоящее лицо. Нам надо срочно навестить Делию. Не так быстро, Елена. Столько увольнительных нам Лотар не выдаст. Точно. Сначала надо было разобраться с приглашением войскова. Элмар обещал рассказать, когда же мы сможем заглянуть к Георгу. Выяснилось, что куратор пообещала открыть портал только через неделю, когда наша группа отправится на охоту в Солнечные горы. Зато Элмор уже связался по своим каналам с магами смерти, несущими службу на этом участке границы Империи. Маги не заметили никаких странностей в Империи войских, но я-то знала, насколько фальшивой бывает иллюзия благополучия. Элмор поделился своими соображениями насчет Икара и его навязчивой идеи, связанные с Дели и Тортон. Боевик предлагал сначала собрать информацию об этой змейке, а потом уже подумать, как она и Икар могут быть связаны. Кстати, возможно, Остроухи в самом деле втрескался. Но пока этого не осознал. Да, было бы неплохо. Элмар важно покивал и отпил из бокала. Тебя так волнуют сердечные привязанности и кара? Хм, неимоверно. С тех пор, как вынужден видеть его бледную несчастную морду каждое утро. Что? Я терплю его только ради тебя. Не выдержала и запустила во вредного нахала иллюзорный светоч. Светящийся шар при достижении цели взорвался, заставив Элмора крепко зажмуриться. «Арбузик, за что?» «Не за что, а ради чего», — наставительно объявила я. «Тебе пора переосмыслить свое отношение к Райеру и признать, что вы подружились. Да скорее Кхары научится летать. А Джереми перестанет вести себя как последний засранец. Да, настоящих чудес в нашем мире маловато, но все же они случаются. Например, Смерти может подружиться со светлым эльфом, который по совместительству еще и принц». Жду не дождусь, когда он свалит к себе домой, упрямо произнес Элмор. Я с трудом сдержала улыбку, но никак не стала комментировать это заявление.